Дедушка Дзюнь просто смотрел вперёд. Трясущимися руками он ощупал свой лоб, но горячки не было. Затем он щёлкнул в пальцы, чтобы поднять, ослышался он или нет. Лишь после этого его отпустили сомнения. — О, когда вернётся, передай ему прийти ко мне. Сказав это, дедушка Дзюнь и старик Панк за его спиной удалились, оставив Лолиту одну.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 Тогда наша семья стала бы самой достойной из всех». Дзюнь Джантиан сам осознавал, что эту проблему наскоком не решить. Вспомнить хотя бы, как второй принц уходил в институт знаний Вэнсинг. Сам император вынужден был усмирить гнев Дзюнь Джантиана, прежде чем послать туда сына. Дедушка Дзюнь всегда был не в ладах с учебой, что делало поступление Масей еще сложнее.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 Но с седьмого уровня и выше ситуация была совсем другой. У таких суань зверей был непокорный нрав. Также эти звери были очень разумны. Кроме обычных способностей, у них были и особые. Из этого выходило, что процесс выращивания приручения этих суань зверей был крайне сложным.